«Предательница», — сказал Хиль, — «мало ей аргентинцев». «Сердцу, как говорится, не прикажешь». «Чепуха! На это есть разум!» «Ямке, надо полагать, ответил взаимностью?» «Во всяком случае, они переписываются, и об этом все знают». А потом вышла такая история. Был митинг солидарности с Гватемалой. Выступал один парень из Пуэрто-Рико и говорил о политической экспансии Соединенных Штатов на нашем континенте. А кто-то возьми и передай ему такую записку. «Если Янки приезжает с визитом дружбы в Латиноамериканскую республику и похищает там невинное сердце, является ли это тоже актом экспансии?» И подписал Дора Беатрис Альварадо. А тот не успел сообразить все и прочитал с трибуны вслух прямо с подписью, что тут началось. Хиль расхохотался. Вот это здорово! А она что же? Ее самой, к счастью, на митинге не было. Рассказали на другой день. Она потом месяц нигде не появлялась. С тех пор ее этой экспансией и изводит. Я думал, ты тоже нарочно это сказал. Нет, я об этой истории ничего не слышал. Это ваши детские забавы. Мы народ более серьезный. — Ясно, еще бы. — А за что Дорита на тебя обиделась? Хиль закурил и пренебрежительно пожал плечами. — Понятия не имею. У нее, кстати, приятная рожица. Тот Янке определенно не лишен вкуса. Ей что же, лет шестнадцать? — Ах, семнадцать. Совсем еще сосунок что пива и в самом деле нет. — Нету, я же сказал. — Каналье успели вылокать, с сожалением вздохнул Хиль. — Правда, жара сегодня зверская. Хорошо еще, что карнавал, по крайней мере, хоть водой обливают. Танцы вечером будут? — Надо полагать. Хорош был бы карнавал без танцев. Завтра, кстати, экзистенциалисты устраивают свой годовой бал. Любопытно будет взглянуть. Ты не собираешься? Я, видишь ли, не психиатр. Меня это не особенно интересует. Да и потом мне сейчас придется поднажать. Экзамены есть экзамены. Приятели поболтали еще полчаса. Потом к ним за столик подсели двое однокурсников Пико и затеяли малоинтересный для медика разговор, а только что опубликованный в Мексике новой книги Висенте Саэнса. Несколько минут Хиль Пазевая слушал глубокомысленные рассуждения крючкотворов о проблеме военно-морских сил в заливе Фонсека, о пакте Брайан Чамора и о том, насколько подписанные в Чапультепеке и Рио-де-Жанейро соглашения подготовили почву для того, что случилось в богате. «Черт возьми!» — подумал он, наконец, вставая из-за стола. Лучше иметь дело с недельным трупом, чем с этими пактами и соглашениями. В буфете он подождал, пока какая-то девица кончила обсуждать по телефону последний фильм Расселини и опять набрал 64, 26, 11. На этот раз ему повезло. Синьорита Монтеро оказалась дома. Наконец-то проворчал он, И свирепо мотнул головой в ответ на умоляющий взгляд любительницы итальянского неореализма, которая, по-видимому, забыла что-то сказать и снова разлетелась было к телефону. В трубке слышались чужие разговоры, потом простучали каблучки, и раздался знакомый голос. — Холла? Кто это? Хиль откашлялся. — Сеньорита Монтеро? — Это я, Лоральде. «Ну, тот из факультета, помните?» «А, доктор! Добрый день! Вы звоните из Вилья-де-Вото?» «Нет, я уже вчера выпорхнул. А вы давно?» «Я? Меня выпустили девятнадцатого». «А, раньше всех? Ну, как вы там?» «Ничего. Вас в тюрьме кусали клопы?» «Как всегда. Это я просто забыл вас предупредить». На свежего человека они действуют особенно сильно. — Сеньорита Монтеро? — Да. — Мне нужно вас видеть. Трубка помолчала, потом сказала нерешительно. — Ну что ж, когда-нибудь можно встретиться. Я только сейчас не знаю. Послушайте, сегодня начался карнавал. Эти три дня даже биржевики будут отдыхать. Не скажете же вы, что у вас дела? — Сеньор Лоральде, вы можете верить или не верить, но у меня действительно дела. Постойте, я вам объясню. Моя подруга, мы с ней вместе живем, подписала контракт на выезд. И сейчас вдруг оказалось, что вся трупа должна ехать послезавтра утром, понимаете? Она думала, что через две недели, не раньше, и у нее ничего не готово, понимаете? Я должна помочь ей собраться». Так что сегодня и завтра я буду страшно занята. — Хорошо. Ловлю вас на слове. Мы увидимся послезавтра вечером. Подруга ваша уедет утром, так что все в порядке. — Ну, ладно. Позвоните мне послезавтра, хорошо? — Нет, — крикнул Лоральде. — Послезавтра в девять вечера я буду ждать вас в обелиска. Все! Значит, до послезавтра! Он положил трубку, не дав ей времени ответить и, весело насвистывая, вернулся к столику крючкотворов. Тех было уже четверо, и они, судя по всему, уже успели переругаться. И сейчас в четыре охрипших голоса обсуждали историческую роль генерала Сандино, причем двое называли его большевиком, а двое — национальным героем Латинской Америки, вторым Боливаром. Вернувшаяся с корта черноглазая Дора Беатрис сидела чуть поодаль, Места за столиком ей не хватило и со скучающим видом катала на ракетке теннисный мячик. — Сеньорита Альварадо, — церемонно сказал Хиль, подсаживаясь к ней, — я должен попросить у вас прощения. Девушка покосилась на него с опаской, словно ожидая новой пакости, и на лету подхватила скатившийся с ракетки мячик. — Мы, медики, грубый народ, животные, — с чувством продолжал Хиль но вы войдите в наше положение. У нас самая антиэстетичная профессия в мире. Нам просто некогда думать о цветах и поэзии. — Пожалуйста, не говорите за других, — возразила она. — Я знаю одного студента-медика. Вам известен такой писатель, Линч? — Роман Гауча? — Да, в том числе. Он был близким другом моего отца, поэтому я хорошо знаю эту семью. Тем более, что они в родстве с Делла Серна. Так вот, племянник покойного Дона Бенито, сын Доньи Селии Делла Серна, он тоже изучает медицину. Но как он знает и любит поэзию? И не только поэзии. Он вообще человек с разносторонними интересами, много путешествует. — Погодите-ка, — прервал Хиль, я, кажется, знаю этого любителя путешествий. — Вполне возможно, — кивнула Беатрис. — Эрнесто, по-моему, тоже получает диплом в этом году. Значит, вы с ним на одном курсе. — Группы-то у нас разные, но, вообще, мы встречались. — Еще бы! Только пример не очень удачный Донни инфанта, В смысле типичности. Редкий случай этот ваш Эрнесто Гевара де ля Серна. и я не уверен, что он достоин такого широкого подражания. Медицина все-таки требует полной отдачи, а значит, и полной сосредоточенности. Все это, конечно, неплохо — читать стишки, путешествовать, карабкаться по андам и так далее. Но прежде всего нужно овладеть своей профессией, раз уж ты ее избрал. Карамба! Ведь никто тебя не тащил за уши! Так я смотрю на это дело, Донья Инфанта. Ну как, прощаете вы меня? Условно. — улыбнулась Дора Беатрис. — Видите, я уже усвоила язык этих ненормальных. Она указала ракеткой на спорщиков. — Вы с ними поменьше, они не тому еще научат. Как вам нравится этот спор? Дора Беатрис пожала плечами и подбросила мячик, поймав его ракеткой. — Я вообще ненавижу политику. Это сплошная грязь и слишком много крови не понимая, как Пико может интересоваться этой гадостью. Вот Сандина умер за родину, и теперь его же обзывают большевиком. Как все это печально и противно. Больше всего я люблю музыку. Вот. Неоконченная симфония Шуберта. Или его «Авы Мария». Или «Девятая Бетховена». Хотя это совсем разные вещи. Я вовсе не в смысле какой-то параллели. За это можно отдать все политические программы и все революции мира. Вы не согласны?